Глава 15. Тень грустного дурака То есть, старый, ты опять превысила свои полномочия, отослав полноправного блюстителя, следить за другим я правильно понимаю. Оргар, сумрачно нахмурившись, сверлил взглядом потупившихся нас, стоящих перед ним в ряд. В итоге оба попали под взрыв ловушки. Получили несколько проникающих ранений шрапнелью, сделанной из плава подарочек. Чудом выжили за счет посторонних. След утерян, на вопросы комиссии мне ответить нечего, они уже здесь. У нас сидят и ждут первичные доклады. И что мне делать? Ни Эмма, ни Паганини не знали, что ответить на этот вопрос. Залет. Капитальный залет. Залетище. Зато знал я. Оргар, выписывайте мне направление на дело с задним числом. Глубоко вздохнув, я принялся приносить себя в жертву. Спишем все на межличностный конфликт со мной, как с инициатором. Ни вас, ни эму не привлекут к ответственности, а с меня взятки гладкие. Я наследник Роксоланы под тикающим проклятием. Черт, где коты? Я без них не знаю, сколько мне осталось. Минотавр в костюме тут же уловил мою идею. — Хочешь все сливы через себя провести? — прищурился он. — Как через неприкасаемого. — Ну да, я же особый случай, — простодушно кивнул я. — Даже межличностный оформим под то, что я, выполняя задание на три белых звезды, залетел под еще одна на одну. Выводим ему из-под удара Эрика, который меня спас, без шуток, вообще к награде. — А Арвестеру никто ничего не сделает. Мне нельзя, у меня Тарасова. — Думаешь, что за такую подачку Эрик снимет с тебя долг жизни, а? — растерянно прошипела Эмма, который протянул руку чуть ли не злейший враг. — Долго нет, — тут же ровно отчитался Паганини, спокойно наблюдающий всю эту суету. — Он с меня не брал, и я с него не взял. — А-а-а! Прекрасная полудемоница в полном шоке уставилась на молодого вампира. Так, хватит! Тут же принял решение Оргар Вол Третий. «Паганини, останься, заполни рапорт. Арвистер, старе, чтоб мои глаза вас не видели. Эмма, бегом в свою койку в госпитале, а ты, Конрад, дуй на третий кормейцам на допрос. Навердели вы мне тут головной боли. Преступный сговор, подлог и мошенничество. Ну, так это же в благих целях. А если нам сменят старина эльфа, что делать будем? Так что избавляю присутствующих от своего общества, планируя пойти к нашим военным на их тупой допрос, хотя больше всего мне хочется крови. Прошли с Эриком по краю. Шрапнель, которой была начинена бомба на лодке, еле-еле нас задела, засадив каждому под кожу лишь парочку железяк. Но много ли надо организму вампира, чтобы радостно скомандовать «Падаем, ждем, пока вывалится»? Нет. Хорошо, хоть я уже был ученый, так что вовремя скомандовал девчонкам выковырять из нас эту дрянь. Те послушались за что, совершенно, кстати, правомерно, оказались вознаграждены всей наличкой, которая присутствовала в наших карманах. Изрядно опустошив свои кровавики, Эрик тоже завел себе камень, мы и отправились сдаваться в родную управу. — Стой, Арвистер! — Стою, — обернулся я к ненавидящей меня женщине, нервно бьющей себя хвостом по крутым бедрам. — Что? — Зачем? — выдавила она из себя. — Ты же знаешь, что я не отступлю. — Думаю, что отступишь, босс, — слабо ухмыльнулся я. — Накосячить больше принципиально невозможно. Тебе тогда надо не в госпиталь идти, а хромать прямо за мной, потому что мое время кончается, тратить его просто так не намерен. Проклятие, любое проклятие от легендарной Роксоланы — Это не еж чихнул. Это загипнотизированный глимеркольдский лось, умноженный на 3 в любом случае. Арвистер. В черных глазах полудемоницы мелькнуло что-то непонятное. У них есть доступ к военному сплаву. Я заметил. Отворачиваюсь и ухожу. Еще один вопрос, доносится мне в спину довольно спокойно. Ты зачем украл мои трусы? Там, в болоте. — Я не крал твоего белья, — вежливо отвечаю, не поворачиваясь. — Не ври, никто другой бы не посмел. — Не крал, — бросаю через плечо, — забрал, как трофей. — Верни! — Ни за что. Сцена обязана быть продолжена, потому что есть отличный от нуля шанс, что я стащил с беспамятной паладемоницы ее любимый комплект, ритуальный, счастливый. Причем шанс довольно большой. Но нам мешают продолжить. От лестницы мне навстречу скачут два рыжих крылатых макабрских душелова, а за ними, как утята за уткой, бегут трое эльфов и один гору. Теманы Ерихона! Ну, разумеется, что шерстяные ублюдки неслись ко мне не потому, что до смерти соскучились, а затем, чтобы, встав в позу интересующихся звездами сфинксов, спроецировать своими погаными глазками здоровенную и волосатую орочью бабку, тут же изрекшую. — У тебя осталось четыре часа, потом будет не сладко, Хе -хе -хе. Роксолана! — выдохнул тормозящий эльф, летевший первым. — Надо же, с жопы узнал. Фанат? — За мной! — рявкнул я отошедшим от проецирования бабок к котам. «Нам пора...» «Стоять!» — взвизгнул эльф. «Это приказ, блюститель!» «Я нахожусь в смертельной опасности, поэтому не подчиняюсь уложениям блюстителя, инспектор. Вы слышали про время?» Стари, остановите его! Это приказ!» Моментально переобулся эльф, вызывая у меня жгучую изжогу от ненависти. Ишь ты, какой сообразительный! Три тегучие секунды тишины, и отстоящие у стеночки, определенно себя хреново чувствующие поладемоницы, доносятся. Блеститель в опасности, это приказ. Измена Магнум Мундусу и всем Срединным мирам. Вы все трое арестованы. Пройдемте. Даже средний эльф на должности какого-нибудь бухгалтера. Может быть, вполне компетентным магом. А уже эта троица гарантированно мощные ребята. Только вот в во Амниполисе их силы против полудемона не канают. Эльфы стоят, ненавидя мою быстро удаляющуюся спину и две такие же кошачьи жопы. Стари сделала Алаверды? Ха! Такого быть не может. Но вот создать тугой прецедент чтобы дать Оргару время состряпать нужные документы, это совершенно другой калинкор. Эмма спасает себя, а не меня. Конрада Арвистера она бы с удовольствием распяла у себя в доме, а по вечерам с бокалом хорошего вина играла бы в дартс, используя мой живот в качестве мишени. Кожидавшим меня вояком я тем не менее заскочил на пять минут вопя просрочности и угрозу жизни, слил им к чертовой бабушке Вексиса и его чернышей, справедливо полагая, что моей несчастной тушке совершенно нечего ловить вместе, где есть полугоблины с огнестрелом, заряженным подарочком. Хотя параллели провел Дайс саркат. Нет, ну на самом-то деле. Сначала тебя пытаются нашпиговать этой дрянью гопники на улице, а затем... Точно такая же редкая, дико запрещенная и совершенно ненужная разумным дрянь оказывается в ловушке, расставленной на тебя канадианцами. А это была именно ловушка, и именно на меня, причем очень дорогая. На эту тему армейцам я тоже шепнул пару слов, что вызвало куда больше оживления, чем стук на банду полугоблинов. Можно даже сказать, что суматоху. Четыре часа — это много или мало, когда у тебя нет ни малейшего представления о том, где искать книгу. Даже не просто книгу мертвых, а ее плюс те два чемодана, которые уперли вместе с блондинкой. Тут еще есть один очень интересный вопрос. А почему ее, собственно, оставили в живых? Пришли, увидели, что она в отрубе, Капсулы с ядами и прочими примочками удалены, значит, что? Ее допрашивали. Самое время зачистить концы. Но нет, ее забрали. — Идемте, дурни-рыжие, — бросил я котам. — Будем готовиться к сюрпризам от вашей бывшей хозяйки. — Демоны Ерихона! Как же не хватает мобильных телефонов! — Через сколько лет они нормально появятся в Нижнем мире, чтобы мы могли позаимствовать технологию? Вроде вот-вот уже. Миша не помнил, когда мобилы появились. Самое интересное, что в моей голове уже сформировались определенные идеи и версии того, каким именно образом переплелись мое личное дело, великий Радиган и Оргоровские канадианцы где здесь может быть взаимосвязь и как именно во всей этой куче порылась собака. Слегка напрягал только подарочек, обнаружившийся как у тех, кто напал на Анику, так и у канадиумцев. Это уже была совсем жесть для Амниполиса в плане абсурдности. Нет, ну сами подумайте, что может связывать мертвую ведьму, агентов враждебного мира, просидевших более 20 лет под глубоким прикрытием, гримуар Некроманта, а он именно Некроманта, а не самой Роксоланы, и барабанная дробь, одну из худших наемниц города, изгнанную из гильдии. Ничего. — Арвистер, привет, привет! Опять вниз? Давай направление. Поприветствовал меня скучающий в зале портала гоблин. — Нет направления, Лига. — ответил я ему, тащащий в охапке коробку с набранными у секретарш маркерами и помадами. — Но портал ты все равно активируешь. — Не понял? — вылупился тот. — Ты чего, нарушаешь? Убегаешь? — Ну да, сложно воспринимать опасным вампира с коробкой маркеров. Тем более, что он совершенно спокойно ставит ее на пол, а потом начинает в ней копаться сортируя рисующие палочки прямо на полу. Поэтому Зеленоухий не жмет тревожную кнопку, вызывая ряд бодрых полуэльфов с разным интересным оружием. «Не ссы, — Не сы, габлофолк! Задрав голову, я ухмыльнулся слегка встревоженному работнику магии и портала. — Ничего мы с тобой не нарушим. — Ну, я не нарушу, а ты немножко. Роксолана была настоящей легендой среди ведьм. Тетка умела проклинать все, абсолютно все. Комаров, мух, дурную болезнь, чужое проклятие, родовую порчу, врожденные, приобретенные болячки. Она была докой в черной магии, не гнушаясь ни добрыми, ни мерзкими вещами. Отнюдь не зря, кстати. Ведьме, живущие в таком бедном на магию месте, требуются очень ценные ресурсы, на которые нужно как-то заработать. Абортами у совсем уж дур, не поставивших себе клеймо, много не заработаешь. Как и снятием проклятий. Так что Арчанка знала глубины глубин темнейшей магии настолько хорошо, что вон, присланный из магну Мундуса эльф, сделал стойку на ее призрачную жопу. Да, плохая, ну то есть нехорошая женщина была эта ваша Роксалана. Что в принципе не важно, потому что она была... Великой. Только вот чем она точно не была, так это блюстителем. Только не говори, что мне потом все это оттирать. простонал Лига, глядя, как я убористо покрываю знаками гладкие серые стены, то и дело выкидывая опустевшие маркеры на пол. А что, ты зал убираешь, что ли? удивился я, продолжая хулиганить. Нет, ну заставить же. Пф, не говори ерунды. «Просто уборщиц позовешь». Тут в общий зал ворвалась Ульяна, бывшая секретарша Стари, деловито пыхтела, таща бинты, вату, колбочку со спиртом. «Ульяна, зачем?» — недоуменно поинтересовался я. «Ну, ты же!» — запыхалась Гоблинша. «Ну, я же...» «Я вампир, зеленая. Когда надо, я могу контролировать кровь. Ничего не будет. Дай мне три минуты и приступим». — Боюсь, — пищит Гоблинша, пробуя пальчиком выдвижной нож для бумаг. — Кого? Меня, что ли? — удивляюсь я. — Эй, вы что удумали? — вновь насторожился Лига. — Да сиди ты, — машу на него рукой с маркером. — Вон, гладь котов. Кстати, правый тебя грабит на жрачку. — Эй, а, отдай котлету! — Когда Ульяна, ругая себе под нос, начинает вырезать ножом символы на моей коже, шутки и перебранки стихают. Вообще тихо становится. Только призрак Роксоланы, вылезающий из кошачьих глаз каждый час, мерно отмеривает время. По истечению второго часа Лига отнимает нож у уставшей гоблинши и занимает ее место. Обещаю ему за это минимум два ящика пива. «Давай один ящик, но объясни, что ты тут делаешь, Конрад!» Бурчит Лига, тщательно проводя лезвием ножа по моей некровоточащей плоти. «Я ж тебе знаю, только закончишь и убежишь. А мне тут отдуваться!» «Нам отдуваться!» Гладящая котов Ульяна готова грудью встать на защиту маленького чахлого Лига. Видимо, не просто так. Но наивно же считать что эта молодая, бодрая, полная сил и скуки гоблинша ждет своего ненаглядного вампира день изо дня, блюдя себя в строгости и чистоте между его случайными заездами. Но мы об этом молчим, мы же приличные разумные. Бабку призрачную слышали? Осталось меньше часа. Потом, по истечении этого времени, скорее всего, от котов, Меня шарахнет проклятием гроссмейстерского уровня. Не стал плодить секретность я. Коляки на стенах призваны изолировать здание от паразитных энергий, а знаки, что вы выписали на мне, увеличивают мою проводимость этих самых энергий. Лига открывает портал, Конрад наполовину проходит в Нижний мир, проклятие бьет Конрада, Нижний мир тут же вытягивает всю магию в себя и растворяет... Все живы, все счастливы. Вас интересует, почему я бегал по городу, как курица с оторванной головой, вместо того, чтобы сразу пойти к начальству, взять у него направление на переход, а потом остаток времени пялить Ульяну по подсобкам, под конец проведя этот ритуал. Да? Интересует? Прямо честно-честно? Сейчас увидите, почему. Держи. Передаю я гоблинше свою сложенную одежду, на которой лежит камень-кровавик в оправе из вампирского железа. Прямо выходи за дверь и отходи куда подальше, поняла? Да. И на всякий случай, делаю вид, что колеблюсь, Джоггер хотел тебе вдуть. Звуки закашлившегося лига прилагаются. — Ой, да идет он в пень! — пренебрежительно морщится Ульяна. — Из-за его стрекотала ему только швабра даст, да и то, если будет год за деревяшкой ухаживать. Мне не надо, чтобы с мужика, который на мне потеет, падала корона и била меня по лбу. Бедный Джоггер, я знал тебя как наглого и хмурого гоблина, но, видимо, для других, более скромных обитателей этого небоскреба, ты был куда более нагл, мой несчастный друг. Еще бы! Самый крутой, самый лучший, самый незаменимый программист в мире, где почти никто не понимает твоей важности. В общем, трахай жену, неудачник. Лига, нажав нужные кнопки, открывает портал, тут же унося вслед за Ульяной. А я встаю прямо к висящему в воздухе овалу, ведущему в Нижний мир. Оба рыжих и крылатых кота уже не маются дурью, а ведут себя нервно и расстроенно, непрестанно мяукая и посматривая на меня. — С упреком? — Да, с чем-то таким. — Ну вот не надо, — говорю я им, борясь с желанием почесаться. — Это не я, это ваша прежняя хозяйка. Вся кожа изрезана острым ножом, а ведь я боль чувствую, как и любое живое существо. Да, мощнейший психологический блок и жизненный опыт позволяют мне игнорировать даже очень лютые раны, но это в драке, а вот в такой... Почти мирной обстановки и скромсаная шкура вопита справедливости. Только это лишь начало. — Время вышло! — почти торжественно и очень-очень зло изрекает призрак Роксоланы, появившийся из сияющих кошачьих глаз. — Ты подвел меня, преемник! Прими же мою кару! Вот же срань! Она не шутила, а я надеялся ты загудев хором, как трансформаторные будки, выдали себя повязкой тягучей тучи тьмы, которая тут же объединилась в одну тучу, а затем, помешкав секунду, кинулась на меня, как пантера. Я еле успел вдвинуться наполовину в портал, а потом начала рать от дикой, неестественной, совершенно сюрреалистичной но реальной, как 33 реальности боли. Истинная черная магия зовется такой потому, что перед тем, как принести тебе вред, она становится частью тебя, впивается в твое тело, врастает в него, подключается ко всем энергиям. Она похожа на хороший компьютерный вирус, чей начальный заряд нужен лишь для того, чтобы доставить разрушительную программу по назначению — А затем она продолжает дело, буквально питаясь тем, кого прокляли. И это я говорю про обычное проклятие. У гроссмейстеров все иначе. Разрушение наступает на тебя по нескольким уровням, но первым идет энергия. Чистое зло, взламывающее защиты твоего тела и разума, первая атакующая волна, после которой придут системные установки — Но понадобятся ли они? Большой вопрос. Черная пантера кинулась на меня, но Нижний мир поймал ее за шкирку и потащил к себе прямо сквозь мое тело. Потащил жадно, неотступно, настоящий черной дырой, поглощающий и растворяющий в себе всю магию. Черная антимагия для черной магии — самый эффективный ответ на все ее хитрости и ухищрения. Оба сопротивлялись. Проклятие гроссмейстера, почти обладающее собственным разумом и волей, отчаянно цеплялось за мое тело, впиваясь в вырезанные на коже знаки, отрываясь вместе с ними и уносясь в портал. Боль. Боль разумного, с которого сдирают кожу. Нет, мелочи какие. С меня ее неоднократно сдирали. Невероятное, сложное, многосоставное, совершенно безумное по своей сути проклятие не только изо всех сил сопротивлялось непреодолимой силе, но и пыталось выполнить свое предназначение, проникнуть дальше, глубже кожи в самой кости, закрепиться, раз не удалось растворить первейшим потоком энергии, притаиться, набраться сил и... Нижний мир и наша подготовка не дали ему и шанса. Черная дрянь, слезав с меня покрытую знаками кожу, была выдворена туда, где магии нет ни крошки. Капля худшего яда, что могли породить разум и воля, растворилась в океане голодной пустоты. кой как выбравшись из портала, я лишь бросил взгляд в сторону ошараши, намотающих головами котов, Доковылял до пульта и погасил портал. А потом вырубился, прямо там, где стоял. Все-таки без кожи жить не очень приятно, но сил дойти до двери и позвать Ульяну с камнем у меня не было. Ну и ладно. Жаль только, что теперь мой изнасилованный проходом черной магии организм уж точно окажется в цепких лапах инспекторов Магнум Мундуса. Эквилар был уже даже не в бешенстве, а в некоем пограничном состоянии, когда разум не особо следит за телом. Скажи ему кто-нибудь, что он будет буквально изнывать от ненависти и желания все вокруг сжечь, часика и так три назад. Специальный инспектор Магну Мундуса бы только тонко улыбнулся, закидывая себе в рот еще один пакетик снадобья, укрепляющего желудок. Да, это проклятая богами и магией дыра, битком набитая ублюдками, вынуждает пить лекарства и здорово портит настроение. Но после полутора сотен лет в дипломатическом корпусе он думал, что готов. Еще бы, он же ветеран, всего пять лет назад приезжал в эту клаку с комиссией по магическому анализу для размещения аэропорта. Крови местной, конечно, попили, забрасывая его сотнями малозначащих фактов, зато аэроцепочка от Амниполиса до Мундуса почти уже завершена. Будет всего четыре пересадки, новое слово в адаптивной магомеханике. И здесь это. Сидящий за столом в допросной вампир, потихоньку обрастающий кожей, вновь гнусно ухмыльнулся, чего потроха эльфа опять скрутила, только уже не от пустого, без магии воздуха, а от ненависти. Вот тварь трехмордая! А как иначе эту сволочь назовешь? Мелкий тип, являющийся ключевым звеном дела, ради которого прибыл Эквилаар, тоже служил поводом, по которому сейчас его быкомордый начальник и его демоница мигом организовали служебное расследование. Однако не став препятствовать допросу, лишь снабдив кровососущего ублюдка нужной тому жидкостью. Однако! Однако! Все ответы этого поганого Арвестера запутывали дело все больше и больше. В некоторых эпизодах он был свидетелем, в других — не на службе. Как так вообще? В-третьих, выступал уже с позиции участвующего в деле агента, а в-четвертых... Эта тварь была наследником Раксаланы, прямым и давним. И это все пересекалось с какими-то демоновыми канадиумцами, с утечкой секретного военного сплава, слежащей в коме Эль-Линари. Что? Содержимой демоном монахини. Что? Что, что, что? Вы себе отчет отдаете в ваших словах, блюститель. Выдавил из себя эльф, кишки которого уже буквально просились наружу. «Вы понимаете, что и кому говорите?» «Прекрасно понимаю». Даже как-то сочувственно посмотрел на него трехсотлетний вампир, потирающий свои обросшие кожей руки, как довольная муха. «Здесь почтенный эквилар Двух мне не быть не может. Если чувство крови указывает на трюм лодки...» Лодка взрывается, но кровь при этом начинает удаляться в открытое море, да еще и вниз. Ответ может быть только один. Это подводная лодка, почтенный Эквилар. — Не магия, не колдовство, не артефакт, а именно подводная лодка, да? — скрижетнул зубами эльф. — Подводная лодка возле Амниполиса, в срединных мирах не принадлежащее правительству. «Здесь я, конечно, совершаю определенные допуски», — дернул щекой вампир. «Но, видите ли, я совсем недавно внимательно осматривал эту женщину и могу ручаться, что ее мышцы были совершенно не в состоянии развить под водой скорость, с которой она удалялась. А равномерность этого удаления указывала, что используется какой-то искусственный объект». «Но почему не артефакт?» — вырвался у эльфа крик души. «Они же канадюмцы!» — снисходительно посмотрел на него проклятый упырь. «Не волшебники! Кроме этого, вы легко найдете подтверждение, что в этот момент они находились в бегах. А что может быть лучше подводной лодки для размещения скрытой базы?» Эквилар просто хотел сжечь эту мерзкую пакость — которая в данный момент с совершенно честным видом гуляла в шипастых сапогах по его извилинам. Он не был дураком, понимая, что Конрад Арвистер просто-напросто выдает ему неструктурированную и непоследовательную информацию, которая осядет у него в голове одним бесформенным куском, требуя как минимум недельного разбирательства в отдельном кабинете и многократного прослушивания того, что вампир говорит сейчас. Они буквально хоронят инспекцию Мундуса. Забрать упря с собой он не может. Его сейчас придется отпустить на секретную миссию в три белых звезды, находящуюся под курированием Совета Князей. А значит, они попросту застряли в этом управлении, пока поганый наследник Роксоланы будет разгуливать на свободе. Это не считая действующего ареста, Пусть тот и наполовину фикция. Это не считая обвинения в покушении на жизнь сотрудника управления, находящегося в смертельной опасности. Это не считая отказа изолировать даже макабрских фамильяров вампира. Недостаточная обоснованность приказа Вета Оргара Вола Третьего. И самое паршивое, не считая ненавидящий его лично полудемоницу, потому что конвоируемый ей эквилар, мучившийся желудком и видом удирающего вампира, умудрился ляпнуть нечто совершенно непростительное и категорически не соответствующее его высокому положению и обширнейшим полномочиям. Вампир, сидящий за столом, вновь улыбнулся самым гнусным способом. Резь в желудке почти заставил эльфа согнуться.